Столовая уже наполовину опустела, и мальчики вереницей шли к выходу. Он пойдёт по лестнице, прямо наверх, потому что за дверями столовой никогда не бывает ни классного надзирателя, ни инспектора, нет. Он не пойдёт. Ректор станет на сторону классного инспектора и скажет, что это всё фокусы, и тогда всё равно инспектор будет приходить каждый день, но это ещё хуже. потому что он страшно обозлится на мальчика, который пожаловался на него ректору. Мальчики уговаривают его пойти. А ведь сами-то не пошли бы. Они уже забыли обо всём. Нет, лучше ему забыть. И может, классный инспектор только так сказал, что будет приходить каждый день. Нет, лучше просто не попадаться ему на глаза, потому что если ты маленький и неприметный, тебя не тронут. Мальчики за его столом поднялись. Он встал и пошел в паре вслед за другими к выходу. Нужно решать. Вот уже совсем близко дверь. Если он пойдет со всеми дальше, то уже не попадет к ректору, потому что ему никак нельзя будет уйти с площадки, а если пойдет, и его все равно накажут, все будут дразнить его и рассказывать про маленького дедала, который ходил к ректору жаловаться на классного инспектора. Он... шёл по дорожке, пока не оказался перед дверью. Нет. Нельзя. Он не может. Он вспомнил лысую голову инспектора, его жестокие бесцветные глаза и услышал голос, переспросивший дважды, как его фамилия. Почему он не мог запомнить с первого раза? От того, что не слушал первый раз или от того, что насмехался над его фамилией? У великих людей в истории фамилии похожены на его, и никто над ними не насмехался. Пусть он насмехается над своей собственной фамилией, если ему уж так хочется. Долан, похож на фамилию женщины, которая приходила к ним стирать. Он шагнул за дверь, быстро повернув направо, пошёл по лестнице и прежде чем успел подумать, не вернуться ли назад, очутился в низком, тёмном узком коридоре, ведущем в замок. Едва перешагнув порог в коридор, он, не поворачивая головы, увидел, что все мальчики, гуськом выходившие из столовой, смотрят ему вслед. Он шёл узким, тёмным коридором мимо низеньких дверей в кельи общины. Он вглядывался в полумрак прямо перед собой направо и налево и думал: вот здесь должны быть портреты на стенах. Кругом было темно и тихо, а глаза у него были больные и опухшие от слёз, так что он не мог ничего рассмотреть, но ему казалось, что портреты святых и великих людей ордена молча смотрели на него со стен, когда он проходил мимо святого Игнатия Лойола с раскрытой книгой в руке, указывающей перстом на слова: "От маёрам деи глориам". Святой Франциск Ксаверий, указывающий на свою грудь. Лоренцо Риччи в берете, точно классный наставник и три патрона благочестивых отроков. Святой Станислав Костка, Святой Лайзий Гонзага и блаженный Иоанн Бергманс. Все с молодыми лицами, потому что они умерли молодыми. И отец Питер Кенни в кресле, закутанный в большой плащ. Он вышел на площадку над главным входом и осмотрелся. Вот здесь проходил Гамильтон Роуин, и здесь были следы солдатских пуль, и здесь старые слуги видели призрак в белом одеянии маршала.